Я кивнул и вышел на улицу. Дружинники по-прежнему мотали кишки, пытавшемуся что-то втолковать им водителю, и мне удалось незаметно проскользнуть в ближайший проулок. Слова хозяина серого Святого запали в душу, и никак не удавалось убедить себя, будто происходящее в порядке вещей. Слишком уж долго Валькирии безвылазно сидели на западе форта, и слишком активно они начали подминать под себя северную окраину. Не говоря уже о других странностях, и даже попытка захватить меня вполне укладывалась в несколько параноидальную историю о том, что они заключили с кем-то негласный союз. Но с кем? Горожане, судя по рассказу Гадеса, отпадают. Остаются контролирующий Северореченск хозяин, слуги стужи и хранитель. Учитывая прошлое заигрывания Валькири с Крисом, логично предположить, что они спутались со Стужей. Но в этом случае у них не было причин объявлять на меня охоту и хозяину спускать на меня собак пока не за что. Неужели хранитель подсуетился? Похоже на то. Он хоть и третий, но мозги пудрит, будь здоров. Решив не забивать голову всякими домыслами, я остановился напротив трехэтажного дома, на первом этаже которого красовалась свежевыкрашенная вывеска Травница. Прямо к обитой лакированными рейками двери был пришпилен листок с нехитрым печным услуг. Снятие порчи, привороты, отвороты, гадания на крови, целебные снадобья, амулеты и талисманы. Решив, что вряд ли мое описание успели довести до всех работающих на лигу ведьм, я открыл заскрипевшую дверь и поднялся по темной лестнице на второй этаж. Там, в небольшой комнатке, с единственным выходящим во двор окном, и обнаружилась приветливо улыбнувшаяся старушка, которая окуталась протертую во многих местах шаль. «Присаживайся, милок, заметив мой помятый вид, указала она на покосившийся стул. "Что беспокоит?" прихворал. "Спасибо, постою", отказался я, разглядывая полностью занимавший одну из стен стенд с амулетами. Сразу бросалось в глаза, что новенькая витрина смотрится на фоне обшарпанной мебели и потемневших от влаги стен несколько чужеродная. Выходит, и в самом деле ведьмы всерьез за расширение ассортимента своих торговых точек взялись. А беспокоит меня, бабушка. Мысли. Погадать надо, душу успокоить, предложила ведьма и перестала улыбаться. Исчертившие ее лицо морщины сразу сделали похожим его на печеное яблоко. Мне бы что-нибудь посущественней, покачал головой я и заглянул в стоявшую на приткнувшемся у окна столике Эмалированную миску с облезшим дном поэффективней загадками говоришь. Да прям!» Я расправил поникшие листья чахлой травы, росшие в горшке на подоконнике, и повернулся к старухе. Думаю, меня компаньон обмануть хочет. Порчу не навожу. Нехорошее это дело. Сразу сообразила, к чему идет дело, ведьма. Зачем порчу возмутился я? Как брата его люблю. Но пику в почку заполучить радости мало. И до такого дойти может. Финансы на кону наканунемалые стоят. Ну и чего ты от меня хочешь? успокоилась бабулька, заслышав о деньгах. Да мне бы амулет какой, чтоб если бузить начнет, успокоить. Я присел на край стола поспать, чтоб прилег часов на сколько-нибудь. Не переверни стол. Сварливо предостерегла меня, ведьма. Сделать такой амулет дело нехитрое, но я молча вытащил из карманов у файки сохшийся, весь в бурых пятнах крови платок, которым напалом вытирал посечённые осколками бутылки стекло. Старуха забрала у меня платок. Два червонца. Также, не говоря ни слова, я выложил на потемневшую столешницу две золотые монеты. Бабка поднялась из продавленного кресла, потерла черным ногтем червонцы и, убрав деньги в карман, принялась что-то тихо напивать себе под нос. Ловко скрутив из расправленного платка куклу, она выдернула из своей шали несколько длинных нитей и обмотала ими получившуюся поделку. На три дня хватит, протянула ведьма, отдаленно напоминавшую человека куклу. Мне что, иголки в нее втыкать? Я сразу же спрятал скрученный платок в карман фуфайки. Никакого колдовства почувствовать не удалось, но ведь ум не всё так просто. Иголки. Умник выискался. Выполнив работу старуха сразу потеряла ко мне всякий интерес. За нитку дерни. да так, чтобы узелок развязался. Зёрни за веревочку, получишь результат, пробормотал я себе под нос. И не прощаясь со старухой, вышел из комнатки на лестничную площадку. От спёртого воздуха замутило, и спускаясь по ступенькам, приходилось страховаться, упираясь рукой в стену. Или меня так с голодухи мотает. Щурясь отбивших прямо в глаза лучей лазурного солнца, я пробежал через двор, нырнул в арку и выскочил на Красный проспект. Отчаянно засигналивший грузовик, в кузове которого загремели бочки, Едва не зацепил меня бортом и проехав с десяток метров остановился. Охренел совсем, заорал убежавший кабину с монтировкой в руке водитель. Куда прёшь, глаза разуй. Извини, брателло, задумался, приложил я правую руку к груди. Отпустили тебя эти упыри. Задумался он по инерции рявкнул молодой парень, но сразу же успокоился. Отпустили, все кишки вымотали, суки. Работа у них такая. У меня тоже работа. Пнул колесо злой водитель. Из заказчиком мне объясняться, и с хозяином тоже. А еще машину в гараж вернуть надо и как-то до дома добраться. Далеко едешь, остановился рядом я. На промзону химикалии какие-то, будь они неладны, везу. Подбросишь? Залазь, распахнул свою дверцу парень. Курить, есть? А то у меня эти козлы всё выгребли. Не травлюсь, покачал я головой, залезая в кабину. За перекрёстком кривой и красного киоски есть. Поехали, с меня пачка. Да деньги есть. Парень надел солнцезащитные очки. Мне прямо сейчас подымить. А то тогда же ехать страшно, трясёт всего. Вывели твари. Тут ехать-то поёрзал на холодном сиденье я. Доползём. Да А куда деваться, завел машину парень, и протянул мне руку. Лёня. Саня. Мне показалось разумным не светить свое прозвище, а то еще аукнется где. Ну, с богом, вывернул руль Лёня, и дернувшись, грузовик начал набирать скорость. Ехать и в самом деле оказалось всего ничего. Сиденье подо мной только-только начало отогреваться, когда миновав перекресток, автомобиль выехал на обочину. И уткнулся бампером в отвал снега прямо напротив киоска с залихватской надписью: "Наше дело табак". К моему удивлению, на улице оказалось достаточно многолюдно. Поблизости топтался наряд дружинников, а в одноэтажный пристрой к жилому дому, то и дело заходила самая разнообразная публика. Из трубы на крыше пристроя валил дым, а запах свежей выпечки почувствовался даже в кабине. Это еще что за заведение? Не было здесь ничего такого. Жара запахло, сглотнул я слюну, пока Лёня рылся по карманам в поисках мелочи. Вон кулинарию открыли. Слушай, купи поживать чего-нибудь, сунул я водителю золотую десятирублёвку. А то желудок сводит, сил нет. И себе возьми. Да есть у меня деньги, попытался отказаться парень, но я уже вытолкнул его в приоткрытую дверцу кабины на улицу. Накинув на голову капюшон короткой куртки, Лёня сунул в карман вытащенный из замка зажигания ключ, купил пачку папирос и трусцой побежал к кулинарии. Дружинники проводили его задумчивыми взглядами, потом уставились на грузовик. Я сразу же откинулся на сиденье и прикрыл глаза, но подходить не стали. Видать, у них здесь и без нас есть с кого деньгу сшибить. Вернувшийся минут через десять Лёня передал мне оставшуюся с черванца сдачу и сунул странный бутерброд. Между двух вовсе не маленьких и еще горячих лепешек оказался слой то ли жареных, то ли тушеных овощей, в котором иногда даже попадалось мясо птицы, или курица, или еще какая дичь. Блин, ну и как это чудо есть, оно же в рот не пролезет. Впрочем, голод не тетка, и вскоре удалось расправиться с лепешками, при этом почти не обкапав И без того засаленное сиденье. Поехали? вытера руки овалявшуюся под ногами грязную тряпку водителя. Поехали, кивнул я и попытался поудобнее устроиться на сиденье. Хотя подремать, конечно, вряд ли получится. Трясет эту калымагу, будь здоров. Так что я не стал закрывать глаза и с интересом посматривал по сторонам. Вот ведь какое дело, вроде ничего в Форте не меняется, а выпаде из жизни на несколько месяцев Тут же голова от нового кругом пойдет. Тут пятинное заведение открылось, там дом сгорел. Все течет, все меняется. Чего везешь то «Удобрение на ферму. Лёня газонул и грузовик успел проскочить перед выезжавшими со дворов санями с бойцами Красного декабря. Нет, ты видел, как я их, а? Одно слово, уроды!» «Пальнут еще», — предупредил парня я. Кишка танка беспечно отмахнулся тут. Понацепляли красных повязок, все можно, что ли? Ничего, им еще покажут, где раки зимуют. Думаешь, с остальными уродами разберутся из-за этих примутся. Я хмыкнул, и, как завороженный, уставился в лобовое стекло. С противоположной стороны дороги, именно там, где не без моей помощи закончил свой жизненный путь Герман Бергман, торчала черная стрела. Казавшийся единым монолитом, каменный шпиль поднимался выше крыш соседних домов, и лучи двух солнц будто гасли, попадая на грани жутковатого памятника. "Ты чего?" удивленно посмотрел на меня Лёня и сразу все понял. "А, не видел, что ли, раньше? Меня попервой тоже в дрожь бросало. Ничего, привык уже". Я только кивнул, но так ничего и не сказал. если б только мурашки по коже Чуть Кондратий от неожиданности не хватил. Подпрыгивавший на колдобинах грузовичок проехал дальше, свернул с кривой на уходившую к промзоне дорогу и вскоре нырнул под железнодорожный мост. Где-то справа остались и арсенал, и район гимназии, а слева потянулись бетонные коробки заброшенных цехов. Редко-редко в той стороне поднимались к небу и развеивались ветром клубы дыма, домелькали да пятна свежеокрашенных строений. Дорога была расчищена из рук вон плохо. Несколько раз Лёне только чудом удалось вырвать из снежного плена забуксовавший грузовик. Вскоре автомобиль свернул на уходившую вглубь промзоны улицу, и я распрощался с подбросившим меня парнем. Если напрямик, то здесь не так уж и много топать осталось. Главное до проспекта Терешковой добраться, а там и до общаги рукой подать. Только бы на облаву не на не нараваться. По идее, искать нас должны много восточней, но как говорят, для бешеной собаки 10 верст не крюк. особенно, если она на снегоходе, впрочем, обошлось. К тому же удалось пристроиться на задок обогнавших меня саней. Благовозница разговаривать с лошадьми надоил хуже горькой редьки. и он даже обрадовался появлению благодарного слушателя. А я и в самом деле был ему немало благодарен. Во-первых, ехать это не на своих двоих по заснеженной дороге тащиться. А во-вторых, возница же не всякую ахинею нес, а последними слухами делился о бунте уродов, о гаражанах, воеводе и всех-всех-всех. Думаю, не соберись он сворачивать вглубь промзоны, и о королях и капусте разговор бы зашел. А так пришлось спрыгивать с саней и тащиться дальше пешком. Слева давно уже тянулся покосившийся бетонный забор, за ним возвышались заснеженные развалины цехов. Хоть полк в засаде прячь никто не углядит. Справа обзор ничуть не лучше. Высокая насыпь железнодорожных путей начиналась в метрах в десяти от укатанной санями дороги. Снег на ее склоне давно потерял белизну и был непередаваемого бурого оттенка из-за выбросов, не иначе. Надо бы шагу прибавить, а то прихватят здесь. И даже кинуться некуда. Благо идти всего ничего осталось. Вон уже верхние этажи многоэтажек на перекрестке проспекта Терешкова и Донецкого шоссе показались. Тёмно-зелёный внедорожник с вырванной с мясом эмблемой производителя на небрежно выправленном бампере почти не слышно урча мотором выкатился из-под железного моста, когда я почти доковылял до следующей, уходившей в промзону улицы. Это ж надо было так впухнуть. На борту автомобиля ярко-синяя полоса явно не для красоты намолёвана. И что делать? Драпать? А куда? По таким сугробам даже до забора не успею добраться, как догонят и заломают. Вот если бы хоть на полста метров разминулись. Впрочем, водитель внедорожника не оставил у меня времени на бесполезные душевные терзания и избавил от необходимости решать, имеет ли смысл совершить какую-нибудь глупость. Или прокатит и так. Не прокатило. Газанов автомобиль выбросил из-под всех четырех колес настоящие фонтаны снега, и в один миг очутился совсем рядом. Распахнулись дверцы, и на дорогу выпрыгнули трое молодых парней. Двое с какими-то компактными пистолетами пулеметами один с залитым по самой не могу энергией чародейским жезлом. И печенкой чую, непростые свинцовые осы это, и даже не огненный улей. Тут-то меня и проняло по-настоящему. Разошедшиеся полукругом парни были наряжены в длинные коричневые балахоны с накинутыми на голову глубокими капюшонами. Несущие свет. Вот ведь прицепились гады. Выхватив из кобуры пистолет, я начал медленно пятиться назад. Сектанты столь же неторопливо продолжили зажимать меня в клеще. Но это даже радовало. Могли бы и пальбу открыть. А раз время тянут, значит, или приказ живым брать, или понимают, им в случае перестрелки тоже несладко придется. Архангел при любом раскладе несколько минут фор им не обеспечит. Вот если они в рукопашную полезут. Хотя для рукопашной их одеяния не шибко подходят. Оно больше на защиту от лазурного солнца рассчитано. И этот здесь. Неприятно удивился я и от досады даже сплюнул на снег. Когда из автомобиля валияжно выбрался широко улыбавшийся генералов. Его-то каким ветром сюда занесло? Неужели специально за мной ехал или случайно встретились? Ох, что-то не верится в такие совпадения. Бросай ствол, перестав улыбаться, предложил он. Бросай не дури. Угу, разбежался. Поочередно нацеливая пистолет то на одного сектанта, то на другого, отказался я Давайте разойдёмся по-хорошему. Не получится, покачал головой Владимир. Чего привязались-то? С досады поинтересовался я и тут же сорвался на крик. Стоять! Стоять, кому сказал, ещё и стреляю. успокойся. Ничуть не испугавшись моей угрозы, облокотился на автомобиль генералов. Начнёшь стрелять сам же первым в крематории отправишься. Лучше уж так, чем к вам кроликом подопытным». Напряженно следя за наконец остановившимися парнями, заявил я: "Вот так всегда. Вына придумывают невесть что, а потом сами же и на стену лезут". Владимир отвернулся от пронизывающего ветра и поднял воротник полушубка. "Что за люди такие?" "На себя поглядите", огрызнулся я. "Если надо чего, излагайте, а то у меня дела". Нож отдай и проваливай. Нужен ты нам больно" Можно подумать, можно подумать. Предложение Владимира меня совсем не удивило. Сначала пистолет выкинь, потом нож отдай. Ну а раз пошла такая пьянка, и сам в машину лезь, чего уж теперь. Не надо лапшу на уши вешать. Без меня этот ножик вам как мёртвому припарки. Ты столь высокого о себе мнения? Весело помахала мне рукой высунувшаяся из недорожника Алина. И без тебя Леднев, обойдемся». Генералов неодобрительно посмотрел на выбравшуюся из машины девушку. вот, значит, как вздохнул я. Натаскали замену, значит, а ведь, пожалуй, у нее может выгореть. Вон какая у янтарными брызгами стреляет. Мне такое чудо еще лицезреть не доводилось. Даже угадаса на что старый Максилён. Внутренняя энергетика менее насыщенная. Но есть одно большое-большое но. Я знаю, что эта клятая железка собой представляет, а Алина нет. И пусть ей десять лекций прочитали, все без толку. Ей бы пообтисаться, как следует в приграничье промёрзнуть. Справишься? А сам как думаешь? Свысока глянула на меня девушка. я и там на многое способна была. Понятно. Козярять своим положением в нормальном мире считалось фортидорным тоном, и обычно выбивалось из болтуна всем, что под руку попадется. Но это не суть важно. Вопрос другой беспокоит: отдам нож, не попытаются ли повязать? Или им не до меня будет? В любом случае обложили крепко. С боем разве что чудом вырваться получится. И стоит ли рисковать? Только вот на ту сторону без двух ножей портал не пробить. Так Но с переходом может и не выгореть, а пуля в лоб прямо сейчас со стопроцентной вероятностью светит. Что надумал, потрапил меня Владимир. За каким лешим вас сюда занесло? Понимая, что особого выбора нет, я все же решил потянуть время. Только не надо про случайность заливать. Нож отдашь? Проигнорировал мой вопрос генералов. Сначала ответь, а там видно будет. Разве ты не знаешь, что отцу Доменику открыто многое? язвительно поинтересовался Владимир. Многое, но не все!» – нервно дернул я рукой с пистолетом, уловив краем глаза какое-то движение. Нет, почудилось. Черт, от нервов уже мокрый весь, Еще и руки дрожат. Вот дернется кто, и понесется. Рассказывай, Да что рассказывать, пожал плечами генералов. Во всем виноват твой интерес к замороженным трупам. Дальше продолжать или сам догадаешься? Продолжай. Я переложил ГШ-18 в левую руку. Сейчас назад дружинники обнаружили у торгового угла странных покойников, сразу же поставили в известность контрразведку. Кто-то видел, как поблизости крутился подходящий под твое описание тип? Кто-то видел, как этот тип уехал на грузовичке? Настольное дело техники. Ну и чуточку везения. Неясно. Я вытащил из чехла ритуальный нож и прищурился от тот блеско лазурного солнца на его темно синем лезвии. Точно отпустите. Не сомневайся. С дороги отойдите, заявил я сектантам, и дождавшиеся распоряжения генералова во парни подались в разные стороны. Нет, нож на дорогу положи, — остановил меня Владимир. И к нам пинай. Да, пожалуйста. Чувствуя, как начинает течь по спине и бокам горячий пот, я не отрывая взгляда от сектантов, осторожно опустил клинок на снег. Рукоять на прощание уколола холодом пальца. Так я пошел?» Пинай. Я переложил пистолет обратно в правую руку, глубоко вздохнул и пинком отправил заскользивший по нализе нож прямиком под внедорожник. И сразу же пятясь начал отходить к развилке, от которой в промзону уходила плохо расчищенная дорога. Мне бы до развалин добраться, а там замучаются в прятки играть не достанут. Впрочем, теперь я и в самом деле мало интересовал генералова, который опустился на колени и заглянул под днище машины. Вот сектанты, те на меня так косяка и давят. Ладно, еще остановить не пытаются. Следят, чтобы глупости не наделал. А мне оно надо? Тут бы убраться поскорее отсюда. А генералову не помешало бы не только на поступки других внимания обращать, но и тем, чего они не делают, озаботиться. А, а не сделал, на мой взгляд, Доминик одной прямо-таки напрашивающейся в его положении вещи. Не приставил к залетному гостю Мстислава. И, значит, возможны варианты. Генерал поднялся на ноги, когда я уже добрался до дыры в бетонном заборе, зло глянул в мою сторону, достал из внедорожника саперную лопатку и выпихнул ею из-под машины нож. Присевшая на корточке Алина сосредоточенно изучила украшенный узором клинок и осторожно взяла его в руки. Ну как? Заглянул ей через плечо генералов. Холодно. Прищурившись, девушка поднесла лезвие к лицу и вдруг одним плавным движением по самую рукоять воткнула клинок себе в глаз. У генералова с самого начала не было ни единого шанса. Он только начал отшатываться, когда стремительно развернувшаяся Алина выдернула нож из окровавленной глазницы и полоснула Владимира по шее. Тот замертво рухнул в раскрытую дверцу машины, и брызги хлынувшие из рассеченного горла крови запятнали обивку. Сектанты открыли стрельбу секундным запозданием, и располставшаяся над дорогой в нечеловечески стремительном прыжке девушка ускользнула от двух длинных очередей. Почти без замаха она ударила ближайшего к ней парня ножом в живот и тут же вырвала клинок из раны. Выронивший оружие, сектант схватился за начавшее расползаться по коричневому балахону пятно, и вторым ударом Алина рассекла ему гортань. Выпущенные почти в упор пули швырнули девушку на дорогу. И державшийся поодаль сектант с резным жезлом активировал смертоносные чары. Вот только рой свинцовых хос за рядом впустую взбил снег. Будто и не почувствовавшее ранение Алина успела откатиться в сторону. Не ожидавший от девушки такой прыти, сектант с пистолетом пулеметом немного замешкался и тут же получил зачарованным ножом солнечное сплетение. Вскочившая на ноги одержимая Оставляя за собой кровавый след, бросилась к последнему оставшемуся в живых подручному генералова, и тот решил действовать наверняка. Подпустив девушку поближе, парень выстрелил почти в упор. Алину крутнуло, угодивший ей в левый бок чародейский заряд раздробил ребра и в клочья разнес лёгкое, но все же сектант немного просчитался. Уже падавшая на снег девушка выбросила вперед руку и острие клинка полоснуло его по лицу. Второй разряд чародейского жезла снес упавший на дорогу девушке голову и навсегда успокоил одержимую. И только попавшая во власть каких-то потусторонних сил рука продолжала дергаться, пытаясь дотянуться клинком до зажавшего рассеченное лицо парня. Тот, не отрывая ладони от глубоко порезанной щеки, обессиленно осел в снег и начал отползать от слишком уж беспокойного трупа девушки. И чего суетиться? Не жилец ведь. Подойдя сзади, я выстрелил ему в затылок. На войне как на войне. И сбегал за броненой генераловым саперной лопаткой. Вернулся к продолжавшему дергаться трупу Алины, наступил батинком на сжимавшую рукоять ножа кисть и в три удара перерубил тонкое запястье. Потом с трудом разжал холодные и твердые, словно камень пальцы и не без колебания вынул из них нож и не почувствовал Абсолютно ничего. Ни холода, ни заточенный в клинок злобы, будто простую железку в руках держу, а не всеми демонами стуже проклятую вещь. Неужели напился кровушки и заснул? С него станет.